Глава первая. Джейни. Среда. Опустив голову, неотрывно смотрю на собственные руки с растопыренными пальцами. А Золотое кольцо на безымянном отсутствует. Сердце дико трепещет, пока пытаюсь припомнить, куда я могла его деть, подмечая при этом густую темную кайму под своими короткими ногтями, которые сейчас не округлые и ухоженные, как всегда, а грубые, все в заусенцах. Пальцы дрожат, когда я подношу их глазам. Мозг селится связать то, что я вижу, с попытками вспомнить, как же они стали такими. Какая-то правдоподобная причина, набившаяся под них грязи, так в голову и не приходит. Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. «У тебя там все в порядке?» «Милая, чего так застряло?» «Это Марк. Ну, естественно. А кто же еще?» Перед моим мысленным взором по-прежнему проносится вереница образов, словно тараканы, спешащие скрыться из виду, но никак не могу ухватить ничего, что имело бы хоть какой-то смысл. «Да, все нормально», — отзываюсь я, сосредоточившись на серый под мрамор плитки над раковиной, пока изрекаю эту откровенную ложь. Не осмеливаю сказать ему, что даже не помню, как встала с постели, или что очнулась на холодном, выложенном плиткой кухонном полу, вся закоченевшая, снующим телом, провалявшись там, бог знает сколько времени, прежде чем прокрасться обратно наверх и в ванную, где в страхе и заперлась, жутко боясь. Чего боясь? Чего-то. Чего-то, не знаю чего. Давненько со мной не случалось таких вот провалов памяти, как этот. Ночные кошмары — это да, но никаких эпизодов с луноотеческими выходами из спальни или из дома с тех самых пор, как... О, Господи! Делаю глубокий вдох и натужно сглатываю, пытаясь затолкать обратно поднявшуюся было панику. Что-то затаилось в самой глубине головы. Что-то плохое. Наверное, пока я просто не могу вспомнить, что именно, но не сомневаюсь, что оно еще поднимет свою уродливую голову, всплывет на поверхность и явит мне себя так, что несомненно застегнет врасплох. — Ты опоздаешь, Джен, — уже помягче произносит Марк, который наверняка чувствует, что-то стряслось. — Либо так... Либо он нашел мое брошенное обручальное кольцо и переживает, что это опять повторилось. Воспоминание о том, как я в прошлый раз сдернула кольцо с пальца и швырнула его в Марко, все еще свежо в моей памяти. Невольно съеживаюсь, припомнив поток брани и оскорблений, которые слетали тогда с моего языка. Это был далеко не самый лучший момент в моей жизни. «Еще минутку». Не поторопишь там пока, детишек, вместо меня. Стараюсь изо всех сил, чтобы мой голос звучал ровно, несмотря на захлёстывающий меня страх. Куда девалось кольцо? И почему у меня грязь под ногтями? Оттираю их маленькой щёточкой, наверное, чуть ли не добрых десять минут, прежде чем покинуть убежище в ванной с грязной пижамой в руках. Поднимаю крышку бельевой корзины, и заталкиваю пижаму поглубже под остальные шмотки. Не хочу, чтобы Марк ее увидел. Что, черт возьми, я делала этой ночью?